На Суперджете в Хабаровск. Пункт приема багажа в аэропорту Мирного похож на чулан. Движущейся ленты нет и в помине. Я просто перекидываю свой рюкзак через железную дверь. Еще никогда выражение «скинуть вещи в багаж» не оказывалось настолько буквальным, как сейчас. Впрочем, мои опасения за грязную одежду и вторую пару обуви развеиваются при виде самолета, на котором я полечу. Это самолет с самым громким именем из всех, что существует на свете. Сухой Суперджет-100. Новейшее достижение российской инженерной мысли. Но это с одной стороны. С другой стороны, освоение рынка прошло не слишком гладко. Четыре года назад один такой Суперджет разбился в Индонезии во время демонстрационного полета для журналистов и потенциальных покупателей. Все 45 человек на борту погибли. С тех пор был продан 71 самолет, большинство из них летают по России, несколько — в Мексике, но в Индонезии ни одного. Даже странно, что за все время путешествия мне до сих пор так и не довелось полетать на самолете российского производства. Один из полетов я совершил на украинском «Ан», остальные же проходили на борту «Бомбардир» или «Эбос». Печальные известные колымаги советских времен от Туполева и Яковлева используются все реже. Но в России во время полета по-прежнему не так уж много развлечений. Мультимедийные экраны, встроенные в каждое сиденье, здесь не предусмотрены. Что касается самих авиалиний, могу сказать, что я по достоинству оценил Аэрофлот. Не только в силу невероятно стильной формы бортпроводниц — но и потому, что самолеты прибывают сравнительно вовремя, выглядят современно и уже давно не падают с той периодичностью, которая наблюдалась в 1970-х или в 1980-х годах. Для меня это стало переворотом в сознании. Раньше, собираясь в Азию, я всегда избегал российские авиалинии, даже если при этом мне приходилось переплатить пару евро. А сейчас я радуюсь, если попадаю на внутренний рейс аэрофлота, Но в мирные они не летают, поэтому я лечу с Якутией. У этой небольшой авиакомпании от силы 13 самолетов. Самые маленькие из них хуже всего. По статистике, за 2015 год риск крушения самолетов, летающих по России, в 4 раза выше, чем в среднем по миру. Возможно, поэтому здесь каждый раз аплодируют пилоту после посадки. Если особо не приглядываться, то пассажир Суперджетта может и не заметить, что он сидит и не в Боинге, и не в Эбос. Да, салон выглядит более пластмассовым, а шум двигателя напоминает скорее жужжание электробритвы. Но лампочки и вентиляторы над пассажирским креслом расположены точно так же, и даже источают тот же самый едкий запах. Как только я устраиваюсь на своем месте 14А, двигатель глохнет. Это может означать что угодно. Через 10 минут пилот заводит машину снова, и на этот раз самолет выезжает на взлетно-посадочную полосу. Сухой суперджет отрывается от земли и проводит в воздухе положенные 3 часа. В небе над тайгой двигатели работают без боев, и кислородные маски не выпадают из отсеков, хотя перед посадкой мы несколько раз попадаем в зону турбулентности. Так что после приземления пилот честно заслужил свои аплодисменты. Истина номер 20. В большинстве случаев полеты по России заканчиваются благополучно, и экипаж, и пассажиры добираются до места назначения целыми и невредимыми.